Алёна сидела одна на диване в огромной квартире. Три комнаты этого жилища были обставлены по последнему слову дизайнерского искусства. Тут была большая спальня с огромной кроватью, где могло уместиться четыре таких Алёны. Мягкие бежевые шторы, тёплый пушистый ковёр под ногами, светлые обои. Всё было так прелестно! Ночь она проспала под тёплым одеялом, скрутившись клубочком. Так ей было хорошо и уютно, что на время забылись все обиды и печали. Вспомнилось беззаботное детство, мамина улыбка, папины сильные руки, подбрасывающие её в воздух. Она визжит от восторга. Безмятежная юность, первая любовь, первые робкие поцелуи. Как пришла на первый курс института. Как сдала диплом и всю ночь с подружками каталась на теплоходе, пела песни, хохотала до колик. Что-то поменялось в ее мире, когда она пришла на эту работу. Алена понимала, что должность администратора в офисе не совсем ее ожидания но сейчас ничего не могла поделать. По специальности работа приносила сущие копейки, а жить хотелось беззаботно и уверенно. Она продолжала посещать курсы английского, старалась читать много книг, просматривала старые институтские записи, даже посетила бухгалтерские курсы, которые, надо сказать ей, совсем не понравились. Она никогда не стремилась стать содержанкой, не искала папика. Просто с возрастом пришло понимание, что пора что-то менять в жизни. И в этот момент она встретила его. Он буквально нёс её на руках. Сдувал пылинки, цветы, шампанское, обожание поддержка во всех ее начинаниях. Алена влюбилась. Весна в душе была каждый день. Они решили, что не будут спешить, но все пришло как-то само собою. Он сделал ей предложение, она согласилась и завертелась. Подготовка к свадьбе, списки гостей, поиск такого платья, чтобы все смотрели с восхищением и... Алена не могла понять, как так могло случиться. Как, возможно, полтора года встречаться и не заметить, что ее жених живет на две семьи. Даже нет, на свою семью и с ней. Кто она была для него? Ей всегда казалось, что он так же влюблен, так же не может прожить без нее и дня. А тут такое открытие. Нет, Алена не терзала себя мыслями о собственной вине. Да и в чём она должна быть виновата? В том, что жених оказался под лицом? Теперь, сидя на диване в гостиной с чашкой кофе с молоком, в чужой квартире она пыталась осмыслить свои последние полтора года. Ей было очень хорошо всё это время. Алёна парила в облаках, наслаждалась каждым мгновением, проведённым с любимым. Жаль, что всё закончилось именно так. И как хорошо, что есть подруга, которая может выручить в такой сложной ситуации. Сегодня можно было не идти на работу. Сегодня у нее отгул. Сегодня только она и эта чудовищно большая квартира. Выпив кофе, Алена принялась за уборку. Полить цветы, протереть тряпочкой кактус, покормить рыбок в аквариуме. но Они так смешно ловили корм. Алена засмотрелась и пропустила звонок на телефоне. Потом протереть пыль, помыть посуду. Хорошо, что не руками. На кухне стояла новая посудомоечная машина, способная отмыть количество тарелок после хороших посиделок с кучей гостей. Сделав влажную уборку, Алена села в гостиной на диван, укуталась в плед и включила телевизор. Опять в новостях был разговор об очередном мировом кризисе. По другому каналу в бесконечном ток-шоу соперники пытались перекричать друг друга и ведущего. Наконец, Алена наткнулась на одном из каналов на приятную мелодраму и, укутавшись поплотнее в плед, начала дремать. Сон нахлынул незаметно. Она стоит на берегу огромного океана, шумят волны. Вокруг ощущение неземного уюта и безграничного блаженства. На ней довольно легкомысленный купальник, который подчеркивает скорее его отсутствие. Теплая волна подбирается к ее ногам. Она с ощущением счастья бросается в воду и плывет все дальше и дальше от берега. И вот уже вокруг один лишь только океан. Внизу под ногами снуют разноцветные рыбки, наверху бесконечное голубое небо. Раскинувшись, как морская звезда, Алена принялась слушать звуки океана. Ей казалось, что он разговаривает только с ней. Только ей он может посвятить свои мечты и желания, только она способна понять всю его бесконечность и безмятежность. Платье обратно оказалось даже быстрее, чем думалось сначала. Вот она стоит уже на берегу. Вокруг нее теплое мягкое одеяло, а в руке какой-то радужный напиток, в аромате которого слышатся нотки веселья. Выпив его одним глотком, зажмурившись, Алена оказалась на вершине песчаной дюны. Сверху безжалостно палило солнце, заставляя все тело кричать о неимоверной жаре. А в этот момент Алена проснулась. Было действительно жарко. Сбросив плед, она поняла, что у нее, кажется, температура. «Вот этого как раз и не хватало», — сказала Алена в пустой квартире и побежала в ванную искать в аптечке градусник. Градусник сообщил, что подозрения оправдались, и теперь придется пить кучу разных таблеток. Желания принимать медикаменты с первого дня у Алены не было никогда. В холодильнике нашелся лимон и банка меда. Подогрев чайник, заварив покрепче чай, она положила в него дольку лимона. Рядом на блюдце положила пару ложек мёда. Началось лечение народными средствами. Надо звонить Маше, просить её купить лекарства и вечером их привезти. Да, конечно, она Алёне не откажет, но так не хотелось разлучать её с Валерой. Взяв телефон, заметив пропущенный звонок от Сергея, Алёна набрала Машу. Ничего, потом Сергею можно перезвонить. — Маша, привет, это я. Кажется, у меня температура, и я заболела. — Господи, да что ж случилось? Когда ты успела? — Эх, если б я знала, — вздохнула Алена, — мне вот совсем-совсем не хочется болеть. Только полностью успокоилась. Так хорошо выспалась ночью, сейчас задремала и увидела прекрасный сон. — Может, ты до этого перенервничала? Может, у тебя стресс? — засуетилась Маша. — Не переживай, я все куплю и вечером к тебе приеду. Хорошо, что у тебя два выходных впереди, отлежишься. «Очень на это надеюсь. Ненавижу болеть. Я как кикимора с красными глазищами становлюсь. Не переживай, все будет хорошо, поставим тебя на ноги». «Слушай», — сказала Алена. «Мне сегодня Сергей звонил. Ты не знаешь, почему?» «Он сегодня на работу пришел какой-то странный», — перешла на шепот Маша. «Весь какой-то всклокоченный, растрепанный. Пришла к нему поболтать на обеде, а он сидит вдаль куда-то смотрит. Я его спрашиваю, как дела, что случилось, а он как будто не здесь». На Тимура накричал из-за какой-то ерунды. В общем, сам не свой. Интересно, задумалась Алена. А он ничего про меня не говорил? Может, спрашивал, почему я трубку не взяла? Да нет, он какой-то отстраненный, весь в себе. Ну ладно, Маш, вечером встретимся, поговорим. Пойду чай допью с медом. Повесив трубку, Алена посмотрела на телефон. Звонить или нет? Решив, что не стоит, встала из-за стола и пошла в спальню. Поставив на прикроватную тумбочку чашку, Алена взбила подушки повыше, села и накрылась по подбородок одеялом. Как же не хочется болеть!